Стоит ли государю опасаться настаивать на решении, если массы рьяно его оспаривают? Стоит ли государю опасаться настаивать на решении, если массы рьяно его оспаривают? Массы, да, массы именно рьяно оспаривают. Но ну, руководитель решение принял, а народ в фирме категорически против этого решения. Стоит ли настаивать на своем решении? Стоит ли государю опасаться? Да, опасаться настаивать. Стоит ли опасаться настаивать, если массы рьяно его оспаривают? Ответ такой: массы д е р з к о и многократно оспаривают решение своего государя, но затем, оказавшись непосредственно перед угрозой наказания, не доверяют друг другу и покорно этому решению повинуются. Вопрос из зала. Отсюда вывод, что стоит? Стоит не опасаться. Стоит не опасаться. именно потому что они массы ответ такой массы дерзкие многократно оспаривают решение своего государя но затем оказавшись непосредственно перед угрозой наказания не доверяют друг другу и покорно этому решению повинуются как вы только начинаете наказывать конкретных людей не массу в целом а конкретных людей так сразу же все разбегаются никто не хочет из этих масс оказаться крайним вот у вас забастовка А вы не вообще, а вызвали конкретно Петрова и говорите так, господин Петров, бастуем. Он говорит, да нет, да я то что, да я, я нет, я просто случайно. Реплика из зала. Повторите, пожалуйста. Но затем, оказавшись непосредственно перед угрозой наказания, не доверяют друг другу и покорно этому решению повинуются, не доверяют чему друг другу, а один не доверяет другому, другой войдет сговор с, с властью, этот или не войдет, я один окажусь, кто, против, кто так сказать, бунтует, остальные все вывернутся, да? Вот люди не доверяют друг другу, потому что масса не организована. Другой вопрос там про ф союз, организованная масса это уже не масса, а когда люди не организованы, они друг другу не доверяют. Что есть надежное средство остановить необосновано н начатую народную смуту? Что есть надежное средство остановить необосновано н начатую народную смуту? о б р а щ а ю внимание, необосновано н начатую работу народную смуту. Не тогда, когда с г о л о д а умирают, обоснованная смута. А тогда, когда необоснованная смута. Ну слух какой-то прошел ложный, слух какой-то, да? Народ бунтует, так далее, провокация, ну всяко бывает. Но имеется в виду не о б о с н о в а н н у ч т о т народную смуту. Что есть н а д е ж н ы е с р е д с т в а Правильный ответ такой: когда уважаемый человек, заслуживающий доверия народа, выступает и доказывает, что тот заблуждается, народ способен воспринять истину, легко уступает, когда ему говорят правду. Значит, если уважаемый человек вышел перед народом и сказал правду, когда смута необоснован, то без всякой стрельбы спокойно народ, так сказать, народ успокаивается. Это самый дешевый способ и надежный смуту остановить. Итак, вопрос: что есть надежное средство остановить необоснованно начатую народную смуту? И ответ: когда уважаемый человек, заслуживающий доверия народа, выступает и доказывает, что тот заблуждается, народ способен воспринять истину и легко уступает, когда ему говорят правду. А правду м о ж е о сказать, когда с м у т а н е о б о с н о в а н н а я Если смуто о б о с н о в а н н о то, что ты сказал правду, ты ничего не остановишь. в о п р о с из зала. Профсоюзов сейчас практически нет, но зато остались профсоюзные лидеры, которые часто бывают неформальными лидерами в организациях. Нужно ли их увольнять или, наоборот, стоит сделать официальными лидерами? Ну пока для предпринимателя пока п р о ф с о ю з законом там не введены или как-то еще социальные условия такие ни каком п р е д п р и н и м а т е л ю п р о ф с о ю з у не выгодно ни каком предпринимателю не выгодно профсоюзы. Значит, поэтому если там какие-то люди есть такие, то прежде всего, конечно же, надо сделать так, чтобы те решения, которые эти б ы в ш и е п р о ф с о ю з н ы е л ю д е принимают, они персонально за эти решения несли ответственность. Нельзя допустить, чтобы они влияли и не отвечали. Надо, чтобы они перед вами отвечали. То есть вы должны э, не дать им возможность э, иметь иллюзии, что они не являются крайними в этом случае. Вы должны назначить их крайними. Что если будет что-то, то ты отвечаешь. Не обязательно статусную должность. Вы просто говорите с ч е л о в е к о м что друг мой, вот ты отвечаешь, если это что-то будет. Потому что люди это делают, негативная деятельность, потому что им кажется, что воздействуя негативно на, на, на народ, они за это не понесут ответственность. Вот надо лишить лишить надежды, что можно мутить воду и не отвечать. Надо лишить их надежды. А это значит назначить крайним. Реплика из зала. А когда вы с ним вступаете в диалог, его статус поднимается? А вы с ним вступаете не на публике в диалог. Не как с лидером супа т е т е в д и а л о г Просто говорите, что то, э, у него и м я человека, который вот-вот, который дурно влияет на д р у г и е Вопрос из зала. А поставить его на место и назначить к р а н и м лучше прилюдях? Назначить к р а н и м надо без людей. Без людей. Мы слышим, что люди не доверяют друг другу. Поэтому, когда вы назначили его к р а н и м он не доверяющий другие его защитят. Люди не доверяют друг другу. другое дело, п р о с о ю в я з а н о организация, организация это уже другие законы. Кроме того, есть еще другой способ, есть другой способ. Вот итальянский вариант. Он такой, скажем, вот Италия все время мучается с мафией, да? Есть, есть у нее проблема мафии. У России есть, но она не мучается. А вот Италия мучается все время, мучается. Вот. Значит, мучается. И вот один из последних ходов очень эффективных п и работе с мафией был такой, что, ну, мафиози трудно прижать к стенке свидетели умирают внезапно, т а к сказать документов нету, подписи не ставит, все знают, что вот он ездит на автомобиле, ходит, что он главный мафиози в городе, а его никто не может поймать, и вроде бы как не порядок. И вот применили т а к о е с р е д с т в о человека не трогают, но каждый, кто с ним имеет дело, будет иметь неприятности. Если кто-то ему молоко продает, то говорят, ты молоко ему продаешь, ну мы сейчас тебя налогами, так сказать, я бы п р о в е р и м как ты налоги платишь, и начинают доставать каждого, кто с ним имеет дело, и у него вокруг него образуется вакуум. Законно достают каждого, кто его пригласил на день рождения, сам к нему пришел, кто с ним в а в т о м о б и л е есть. У всех начинаются неприятности, кто с ним имеет дело, и вокруг него вакуум. А ведь мафиози не для богатства мафиози, он хочет быть уважаемым человеком. А какой же ты уважаемый человек, когда все от тебя шарахаются? Ты уже не уважаемый человек, и тогда с м ы с л а нет. И это оказалось очень эффективным средством. Значит, вот это такой вариант, когда есть некий лидер. Вы этого лидера можете о б р а т н о й сторона назначили к р а й н е ю п о л у ч а е т хорошо. Тогда вы его не трогаете, но каждый, кто с ним слишком часто общается, имеет неприятности. И как только это будет понято, вокруг него быстро будет вакуум. Никто не не хочет с ним стоять и говорить, курить не хочет, потому что, э, так сказать, вот заметят, что он с ним курит. И все все все избегают его, избегают. Какой он лидер после этого? Никакой. Да, начинается слабого слабого. Значит, ведь когда ситуация такая, что его обступают, он там что-то говорит, он пользуется авторитетом. Вот поэтому надо бить. Так. Перестают ли люди бороться, когда достигают благодаря борьбе желаемого? Перестают ли люди бороться, когда достигают благодаря борьбе желаемого? Перестают бороться? Нет, Нет конечно, не перестают. Едва лишь люди перестают бороться, вынужденных борьбе необходимостью, как они начинают бороться п о б у ж д а е м ы к тому ч и с о любим. Как бы высоко они ни поднялись. Дальше так. Ответ на вопрос, перестают ли люди бороться, когда достигают благодаря о б л д е ж и и желаемого, такой: едва лишь люди перестают бороться, вынуждаемы к борьбе необходимостью, как они начинают бороться, побуждаемы к тому, ч е с т о любим, как высоко они н поднялись. Понятно, что если борьба дает результат, то тогда этот это оружие начинают дальше использовать, использовать, пока, так сказать, отпора не получит. Поэтому э, проблема с з а б а с т о т к а м и всегда такая: нельзя Когда забастовка, дать возможности забастовщикам выиграть никогда, потому что тогда будет вторая забастовка. Никогда нельзя, невозможно, так сказать, нельзя пойти в этом смысле на прямую ступку. Обязательно, обязательно необходимо, чтобы э, люди от борьбы в итоге проиграли. Может быть, все не проиграют, но проиграли бы те, кто затеял, кто руководил и так далее. Обязательно д о л ж н ы быть проигравшие. В результате чего уже не хочется второй раз по такому пути пойти. Едва лишь люди перестают бороться, вынуждаемые к борьбе необходимостью, как они начинают бороться, побуждаемые к тому ч е с т о любим. Как бы высоко они ни поднялись, значит, кроме того. Не будем забывать, механизм еще более, так сказать, устойчивый. Не только честолюбие важно, но при борьбе обязательно возникают роли, распределение ролевые: лидера, там советчика, сценариста, переговорщика, масса ролей. И часть этих ролей очень уважаемых и приятных для того, кто его исполняет. И вот потерять эту роль никто не хочет. Как человек профессиональный п р и в о л ю ц и о н е р не может успокоиться, как ч е г е в а р а Но вот профессиональный революционер победил революцию, поехал дальше Боливию делать, потому что, ну, роль такая, не успокоится человек, потому что роль симпатичная. Это не то, что директором банка его назначили, и вот теперь банком руководи, там промышленным, ну неинтересно это, вот. Поэтому борьба она складывает роли, и они держат уже человека на этой к л е е Так, ну вот пока все. Итак, друзья, мы закончили с вами вторую часть курса по управлению по Макиавелли. Помогли убедиться в том, что чего-то демонического тут ничего особенного в Макиавелли нет, что это социальная технология, технология хорошо построенная, понятная, работающая. актуальная до тех пор, пока человечество не изменилось, а человечество в б л и ж а й ш и е т ы с я ч и лет меняться не собирается. И вполне практичная. А что касается этики или же этичности или неэтичности, то это зависит от того, кто применяет эту технологию. Этично человек применяет, значит, технология д а н н о й Макиавелли этична получается. А н е э т и ч н й Конечно, неэтично. Так же как и любая другая технология или техника, применяемая людьми. Она зависит от того, кто применяет именно. Но тем не менее, конечно же, э масса людей, которые что-то о м а к о а в е л л и слышали, э имеют заведомо отрицательное от отношение к нему, и поэтому. рекламировать, рекламировать свое знание его технологии не стоит просто потому, что люди будут иметь негативную вас установку, не понимая самого предмета. Кроме того, мы увидели, что что Макиавелли достаточно неисчерпаем как автор. Мы с вами фактически в основном проходили государя, но и т о не все, что там есть, и т о не все, а у него гораздо больше произведений, поэтому вполне возможно, что будет третья часть, хотя Нет задачи такой особенной пройти всего Макиавелли. Сколько есть задача освоить его метод подхода к социальной реальности. Метод его ценнее, чем конкретные рецепты. Но метод можно освоить только осваивая многие конкретные рецепты и осваив их научиться строить собственные рецепты. И в этом максимальная его ценность. На этом я заканчиваю. Благодарю всех. До новой встречи с Макиавелли.